Когда я снова к ним повернулась, Томми по-прежнему держал ладонь над глазами. Жаль, что нельзя ближе подойти к этой лодке, сказал он. Может, удастся выбраться сюда еще раз, когда будет суша. Я рада, что увидела ее. Мягко промолвил а Рут. Очень красивая. Но вообще-то хочется уже назад. Здесь ветер, прохладно. По крайней мере, мы бросили на нее взгляд, сказал Томми. Идя к машине, мы беседовали куда более непринужденно, чем по дороге к лодке. Рут и Томми обсуждали условия в своих центрах, еда, полотенца и прочее, и я все время участвовал а в разговоре, потому что они то и дело спрашивали меня, что в порядке вещей, что нет, если сравнивать с другими центрами. Походка Рут была теперь намного тверже, а когда мы подошли к забору и я приподняла перед ней проволоку, она почти не замешкалась. Мы сели в машину, Томми опять сзади. и В начале атмосфера в ней была превосходная. Когда я теперь вспоминаю эту часть пути, мне может быть и чудится намек на что-то не высказанное, но вполне допускаю, что на мое нынешнее восприятие влияет случившееся чуть позже. Началось примерно так же, как в тот раз. Мы выехали обратно на длинную почти пустую дорогу, и Руд сделал а какое-то замечание о рекламном щите, который мы проезжали. Что на нем было, я сейчас даже не помню. В общем. Одной из этих огромных рекламных полотнищ на обочинных шоссе. Рут обратилась почти что сама к себе, явно не имея в виду ничего особенного, сказала примерно вот что: "Боже мой, ну что это такое? Могли бы хоть попытаться изобразить что-нибудь новенькое". Но Томи возразил ей с заднего сиденья, а мне лично нравится. Это и в газетах было. Что-то, по-моему, в этом есть. Может быть, я захотела вернуть возникшее было между мной и Томи ощущение близости. ведь хотя вылазка к лодке была сама по себе очень хороша, я начинала чувствовать, что помимо наших первых обятий ъ того эпизода в машине нас с Томми мало что сегодня по-настоящему связывает. И как-то так получилось, что я сказала: "Мне тоже нравится этот плакат. Чтобы такое сделать, нужно куда больше усилий, чем кажется". Точно подтвердил Томми. Мне говорили, что не одна неделя на это уходит. Может и не один месяц. Люди ночами трудятся иногда, вкалывают и вкалывают, пока все не выйдет как надо. Очень легко, сказала я, критиковать, когда просто промахиваешь мимо. Легче всего на свете, согласился Томми. Рут ничего не говоря все смотрела и смотрела вперед на пустую дорогу. Потом я сказала: "Кстати, о плакатах. Я тут заметила еще один, когда мы ехали из к и н г с ф и л д а Вот-вот он опять будет. Теперь на нашей стороне. В любой момент может появиться." Что за плакат, спросил Томми. Увидишь. Скоро он опять будет. Я посмотрела на Рут, сидевшую сбоку от меня. Сердитыми ее глаза мне не показались, только настороженными. В них даже и надежда, пожалуй, читалась — надежда на то, что плакат, когда он возникнет, окажется совсем безвредным, к примеру, напоминанием о х е л ш е м в таком вот роде. Я видела все это по ее лицу. Оно блуждало от выражения к выражению. И ни на одном не могла остановиться. Взгляд при этом был все время устремлен вперед. Я сбросила скорость и затормозила, свернув на неровную, поросшую травой обочину. Почему мы встали, Кэт? – спросил Томми. Потому что отсюда лучше всего видно. Ближе будет слишком высоко. Мне слышно было, как Томми сзади нас ерзает, стараясь разглядеть все как следует. р у т не шевелилась, и я даже не могла понять, смотрит ли она на плакат вообще. Да, конечно, это не совсем то же самое, сказала я чуть погодя. Но похоже все-таки. Офис с открытой планировкой, динамичные сотрудники, улыбки на лицах. Рут молчала, но томмизади отозвался. Я понял. Ты про офис, на который мы тогда ездили смотреть. Не только, сказала я. Еще и про рекламную картинку. Мы ее нашли на дороге. Вспоминаешь Рут? Что-то не очень тихо ответила она. Да ладно тебе. Ты знаешь, о чем я говорю. О журнале, который валялся на дороге, около лужи, он тебя страшно заинтересовал. Забыть ты не могла. Не прикидывайся. Да, кажется, было такое. Голос Рут упал почти до шепота. Тяжелый грузовик проезжая заставил нашу машину завибрировать и на несколько секунд заслонил рекламный щит. Рут наклонила голову, словно надеялась, что грузовик сотрет изображение навсегда, и не подняла взгляда, когда плакат опять стал хорошо виден. Странно сейчас обо всем этом думать, сказала я.